Глава 70 Михаил. «Как твоя голова?» — спрашивает Анюта за завтраком. И ехидно так улыбается. «А что с моей головой?» — не понимаю я. «Ты устал, она у тебя болит». «Что? Когда?» — «Не помню такого». «Вчера. Не помнишь, как я к тебе приставала, а ты мне жестоко отказал». «Не было такого». «Что за бред? Я не мог ей отказать». Анюта вообще очень редко сама ко мне пристает. Я бы такого шанса не упустил. Но она настаивает на своем. Ты сказал «давай завтра» и захрапел. Капец, походу она серьезна. Еще и дуется. Брусникина, ты что, шуток не понимаешь? Пытаюсь выкрутиться я. Офигенная шутка. Недовольно хмурится она и подкладывает мне блинчики. Блинчики я обожаю. В отличие от сырников. Каждый день бы их ел. И Анюту бы тоже. Каждый день по три раза. Неужели я вчера такое сказал? Походу, меня очень сильно задолбала домохозяйская жизнь. «Пап, заберешь меня сегодня из садика?» — подкатывает ко мне Машуня. «Мама заберет?» Если честно, после вчерашнего я немного боюсь свою дочь. Никто никогда так легко и быстро не разматывал меня на эмоции. Никто не выводил меня из состояния привычного дзена в состояние дерганой истерички, за две секунды. И так все время. Туда-обратно, туда-обратно. Гребаные эмоциональные качели. Вроде бы, что такого? Ребенок неправильно оделся, где-то что-то забыл, где-то что-то разлил. По отдельности, ничего такого. Но когда все эти мелкие происшествия следуют одно за другим, когда все, абсолютно все идет не по плану, это полный трындец, изматывающий нервную систему покруче всех известных мне рабочих трындецов. «Я хочу, чтобы сегодня ты меня забрал», — настаивает Маша. «Вообще это приятно, хоть и по-прежнему немного страшновато». «Почему?» — спрашиваю я. «Я хочу показать тебя Ангелине». «Разве она меня не видела?» По-моему, Машуня успела представить меня абсолютно всем. Каждому ребенку из своей группы и из соседних, всем знакомым и незнакомым воспитателям, нянечкам, уборщицам и даже бухгалтеру с заведующей. Как же она кайфовала, сообщая каждому из них. «Это мой папа. Он нашелся. Он теперь живет с нами». И как же кайфовал я, когда видел, как все эти люди смотрят на нее, на меня и сразу улыбаются. У них нет вопросов. Всем с первого взгляда ясно, что это моя дочь. «Ангелина долго не ходила в садик», — объясняет Маша. «Она еще тебя не видела. И она думает, что у меня нет папы. И всем так говорит». «Ясно. Конечно, я тебя заберу. Пусть Ангелина подавится». Вижу, что Брусникина начала мыть посуду, а им с Машей уже пора идти. «Анют, я сам помою. Не хочу, чтобы ты слишком уставал». «Язва. Теперь до конца жизни будет меня этой больной головой поприкать. И как я мог такое ляпнуть?» Беру ее за плечи, отодвигаю траковины, от шлепаю по попе. А когда она возмущенно шипит, целую в губы. «Иди, работай». Хотя, если честно, я вообще не хочу, чтобы она работала. Мне было бы классно, если бы моя будущая жена стала домохозяйкой. Ну, может, брала бы какие-нибудь небольшие заказы, чтобы не скучать. Главный добытчик в семье — я. Это моя зарплата покрывает ипотеку и все наши основные нужды. Я зарабатываю деньги для нашего настоящего и будущего. И поэтому мне нужно обеспечить комфорт и заботу. По-моему, это вполне логично. Того, что зарабатывает Анюта, хватит только... Не знаю на что. Ей на чулки и булавки. Хотя им с Машей как-то хватало на все нужды. Вообще не представляю, как. Сегодня меня ничто не отвлекало, и я начал работу бодро. Еще до обеда наверстал то, что не успел вчера, и почти вписался в план на сегодня. Но одна мысль все время точила меня, создавая дискомфорт и напряг. Я вчера лоханулся. Я упал в глазах любимой женщины ниже плинтуса. Мне надо реабилитироваться. Срочно. Прямо сейчас. Смотрю на часы, у Брусникиной через полчаса обед. Я знаю, это полное безумие, но резко срываюсь с места. Одеваюсь, собираюсь и мчу к ней. Звоню ей ровно в час, когда у нее начинается обеденный перерыв. «Привет, жду тебя в машине». «Где?» — удивляется она. «Выходи». Она выходит, растерянная и недоумевающая, оглядывается по сторонам, а тут я... Хватаю ее в охапку и целую. По-взрослому с языком и страстными обжимашками. «Миш, ты чего?» — вырывается она. «Хочу тебя». «Я тоже, но не сейчас же». «Сейчас». «Ты с ума сошел?» «Да». «Куда ты меня тянешь?» «Просто пойдем со мной». «Я не могу, у меня работа, у меня сегодня короткий перерыв, у меня...» «У тебя тут горячий, страстный мужчина». «Ну, Миша, упирается, не идет за мной, а хочу, чтобы пошла. Мне это важно». Мне нужно, чтобы моя женщина шла за мной, куда бы я ее ни позвал. «Анюта, у меня работа. Что тебе важнее, работа или я?»